Глава семьдесят 79. Родственники. Эль. Тишину, установившуюся после моих слов, можно было потрогать руками. Фуксик тот выключил режим электровенника. Замерив, он с любопытством склонил голову набок. Эль Дентаран неожиданно рухнул передо мной на колени и прижался ко мне, сильно обняв. Я буду самым лучшим дятлом в мире, то есть мужем, глухо заверил он меня. не в силах расцепить руки и выпустить из плена. Из груди Алекса вырвалось угрожающее рычание, а глаза вспыхнули, как два бешеных желтых фонарика. Энджи, Джей и Ксен вцепились в него еще сильнее, пресекая попытки вырваться. Я видела, что Алекс позволяет им сдерживать себя, иначе давно бы освободился. Видимо, еще не принял окончательного решения. «Значит, помимо двух ангардов, у тебя еще и жених есть?» Шумно выдохнул мой первый супруг. «Принц? Хочешь стать королевой, чтобы освободиться от Феникса?» Догадался он и посмотрел так, словно мысленно одарил наградой слабоумие и отвага. «Ты же понимаешь, что все равно от них никуда не денешься. Ты слишком много знаешь, они тебя не отпустят». «Может, ему присесть?» К нам подошел Эртен, а за ним и все остальные. Шелти меховой муфтой обвился вокруг моих ног. Алин оттащил от меня принца, сочтя, что процедура принятия в женихе уже закончена. «Герцог Артен де Лавер?» – удивился Алекс, увидев знакомое лицо. «Да, и твой объект. Ведь кроме принца тебе приказано уничтожить всех свидетелей», – усмехнулся вампир. «Ты сама ему скажешь, или лучше я?» – спросил дипломатичный Лин. «О чем?» – дернулся первый супруг. «О том, что в нашей семье пополнение». «Кроме Дэна у меня еще три жениха», – мягко пояснила я. «Сколько!» – глухо закашлялся он. «Лаурелин Тейран Шадинель», – представился Алексу Эльф. «Единственный сын и наследник Триена Сен-Джейнс Шадинеля. Рад знакомству». Глаза Алекса округлились до размера блюдечек. «Ксентирен Медейра Дэн Лиан, магнат глава строительного конгломерата Лианстрой», – заявил ему Ксен. «Ксен». Чуть ли не в самое ухо. И «Я тоже очень рад», – усмехнулся оборотень. Алекс потрясенно раскрыл рот. «А это Шелтинор Де Таран, наследник Октавия детарана и всей его горнородной империи», – кивнула я на меховушку у моих ног. Алекс обмяк в руках парней и тихо опустился на землю. «Моя жена меня бросила. В ее тело вселилась землянка, которая сказала, что любит меня». и моя брачная метка до сих пор активна. Я завалил задание и оказался первым мужем в гареме. Теперь мои родственники – будущий владелец банковской сети Сент-Джейнс, легендарный директор Леонстро и наследний горнородной империи, и король. Есть еще что-нибудь, что я должен знать?» Алекс поднял на меня затравленный взгляд. «Есть и много», – вздохнула я. «Предлагаю зайти в хижину и там спокойно все обсудить», – выступил с инициативой Лин. «Трупы потом уберем». Возражений ни от кого не последовало, и мы все пошли в место, ставшее нашим домом на этом острове. Алекса повели под конвоем, но он и без того уже не сопротивлялся, медленно приходя в себя после услышанного. «Это лишнее», – нахмурилась я, когда Джейс с Ксеном, усадив Алекса на стол, принялись прочно связывать его веревками. Можно сказать, спеленали. Ксен бросил внимательный взгляд на Нага, наблюдая, насколько профессионально тот зафиксировал пленника, но ничего не сказал. «Так надо, родная», – спокойно возразил мне Джей. «Есть еще рурхи на острове или какие-нибудь нежданчики?» – строго спросил он у Алекса. «Нет», – процедил тот сквозь зубы. «Я чувствовала, что он сказал правду». «Нам остаться? Или хочешь поговорить с ним наедине?» – тактично спросил Лин. «Как хотите. У меня от вас нет секретов», – заявила я девятерым парням и Барсу. Алекс нервно хмыкнул. Наверное, прикинул, что и остальные скоро станут его родственниками. Эртен, Раф, Тарден и Сет расположились на стульях. Меня усадили на кровать. Энджи, Джей, Лин и Ксен уселись рядом со мной. Дэн, как бедный родственник, примостился на табуретке у входа, а Шелти, по традиции, улегся у моих ног вместе с Фуксиком. «Добивай», – коротко выдохнул Алекс. «Бедненький, как бы тебе помягче все объяснить?» «Как видишь, со мной здесь собрались очень умные, сильные, богатые и влиятельные мужчины. Начала я издалека, и каждый из них приговорен к смерти, как нежеланный свидетель. С их поддержкой я планирую уничтожить Феникс. Я уверена, что у нас все получится. Надеюсь, ты тоже присоединишься к нашей компании». «Это что, клуб самоубийц?» – опешил Алекс. «Я понимаю, что Эль сильно ударилась головой при крушении и вообще не местная. Но вы-то вроде адекватные мужики». «И у этих мужиков есть опыт ведения боевых действий, деньги и власть. А еще знание ядов и магия». «И непреодолимое желание стереть ваш гадюшник в космическую пыль», ответил ему Джей, остальные согласно кивнули. «А еще у нас есть Шаданиэль Фортан и Селеста», добавила я, и все потрясенно уставились на меня.